Глава 23, Ника. Роза Александровна. С ужасом смотрю на стоящую в дверях женщину и жалею, что не предусмотрела ее появление и поторопилась обозначить свое присутствие в квартире. Этого делать было ни в коем случае нельзя. Мне просто так с ранних лет учат ни в коем случае не разговаривать с незнакомцами, всегда смотреть в дверной глазок и открывать дверь, только убедившись, что человек действительно пришел к тебе по делу, что он не враг и не причинит вреда. Это жизненно необходимые знания. Я же, погруженная в собственные мысли, поторопилась, не пожелала лишний раз убедиться в безопасности и допустила ошибку, которая может стать для меня и моих дочерей фатальной. Увы, но уже ничего не изменить. Не справившись с первым шоком, делаю шаг назад и допускаю вторую ошибку. Я сама, того не желая, даю возможность бывшей свекрови пройти в квартиру. Нервы на пределе, меня все трясет. Вероника! Произносит, окидывая меня пренебрежительным взглядом и, не встречая никакого сопротивления с моей стороны, заходит в квартиру. Я до такой степени ошарашена ее визитом, что смотрю на происходящее как бы со стороны. Невероятно. Следом за матерью льва в моей квартире оказываются два бугая и три женщины, по которым сразу заметно, что они приехали ко мне не по доброй воле. Их неопрятный вид буквально кричит об этом, уведомляя всех вокруг. Бывшая свекровь ведет себя так, словно она владеет всем миром, будто хозяйка в этой квартире она, а все остальные грязь под подошвами ее ботинок, пыль. Выглядишь ужасно. Кривит губа и морщится, будь то только что съела целый лимон. Я пью и лучше скормила острый перчик, тот самый сорт, который ужасно жгучий, и от чего джжение не избавится еще долгое время. Злюсь. Мы не встречались несколько лет, но я бы предпочла больше в своей жизни ее никогда не видеть. Эта женщина – самый ужасный человек на планете, и избегать общения с ней – самое правильное, что только можно сделать. В свое время она мне принесла невероятное количество проблем. Именно из нее я едва смогла сохранить беременность, ведь она так сильно трепала мне нервы. Словами не передать, сколько гадости она мне сделала. Я едва смогла до родов успеть подкопить денег, выбраться из той финансовой ямы, в которой оказалась по ее вине. Затем сама обеспечивала себя и новорожденных дочерей, всем необходимым, решала проблемы, бегала по различным учреждениям и врачам. И вот теперь проходит некоторое время, и она снова здесь, с новыми проблемами для меня. Однозначно. «Где твои выродки?» Спрашивает, гневно сверкая глазами. От ненависти во взгляде и тони меня прошибает холодный пот. Отмирая моментально. «Вам здесь не рады?» Отвечаю, игнорирую ее вопрос. «Да мне все равно!» Говорит всем своим видом, показывая свое превосходство надо мной. «Твое мнение ничего для меня не стоит!» «Убирайтесь!» Не выдерживаю напряжения требовательно показываю сторону двери. «Да не ори ты так!» А отмахивается от моих слов, как от назойливой мухи. «Немедленно!» Добавляю на эмоциях, чуть повышая голос. От невероятной наглости и нахальства бывшей свекрови меня аж трясет. «Ну что ты вопишь, будто тебя режут!» Равнодушно кидает мне и проходит мимо, целенаправленно направляясь вглубь квартиры. «Стойте!» Кидаю вслед за ней, но все мои попытки не впустить Гарпи в квартиру оказываются тщетны. Меня тут же хватают и резко дергают обратно, возвращаясь назад. «Отпустите меня!» Шиплю, пытаясь освободиться от стальной хватки. «Роза Александровна!» Удерживающий меня мужчина вопросительно смотрит на свою хозяйку. Разве я могу что-то ему противопоставить? А учитывая, что он не один, так тем более. Даже будь у меня черные пояса по к кикбоксингу и кунг-фу все вместе взятые, ничего сделать все равно не смогла. Паника накатывает, я стараюсь держаться, только в не очень. Надежды на благоприятный сход, визита моей бывшей свекрой практически нет. «Максим, где же ты? Где ты? Ты так сильно нужен нам сейчас». «Где они?» Осматривается по сторонам, прекрасно понимаю, за кем именно она приехала. И от этого становится только ужаснее. Эмоции больше не подчиняются мне. «Здесь никого нет!» Блефую и делаю шаг в сторону спальни. Мои девочки спят, и поэтому до сих пор не вышли на шум. Сейчас я как никогда радуюсь их крепкому детскому сну. Такое бывает. «Проверьте!» Бывшая свекровь недобро щурясь, приказывает своим охранникам, или кто там с ней пришел... Бугаи проходят прямо в обуви по светлому ковру, распахивают дверь в детскую и отрицательно качают головами. «Здесь никого нет!» Бас разносится от стен. Лицо матери льва перекашивается от ярсти. Она бросает на меня гневный взгляд. «Это как раз тот случай, что если можно было бы убить глазами, то я бы точно была уже мертва». «Где они?» — шипит, напирая. «Уперев руки в бока, зло смотрю, на нее с места не двигаюсь. Я единственная, кто может защитить от гадины своих дочерей». «Уехали!» — Цежу, крепко стиснув зубы. молю чтобы она поверила в мою ложь и убралась из квартиры до того, как девочки проснутся. Только в этом случае я смогу сохранить своих дочерей. «Вы сказали, что дети находятся в ненадлежащих условиях, и их нужно немедленно изъять из семьи. Подает голос одна из пришедших с матерью льва женщина. Но здесь, я бы сказала, идеальные условия нет ни одного основания для лишения женщины материнских прав». Разводит руками. Роза Александровна бросает в ее сторону испепеляющий взгляд с жестким требованием заткнуться. Условие меняется. Отрезает. Одно мое слово, и квартира станет непригодна для проживания. Мороз пробегает по коже от ее слов. Вы не посмеете. Ахаю. Ее поведение переходит все границы. Невообразимо просто. Хочешь проверить? Провокационно выгибает бровь. «Нет уж, спасибо, с меня хватит визита, лучше бы его не было. Не виделись несколько лет, и не надо, каждая встреча – неимоверный стресс для меня. Вам нужны плохие условия для детей?» Ухмыляется злорадно, делает драматичную паузу, окидывает каждого находящегося в квартире суровым взглядом. Обстановка накаляется до предела. «Могу это устроить, хоть прямо сейчас!» Поднимает руку вверх и посылает своим бугаям неопределенный жест. Один из них делает шаг вперед. «Прекратите!» Вспыхиваю. Внутри все пылает. «Девочек здесь нет! Вы убедились лично!» Траторию показываю рукой на пустую детскую спальню. Меня все трясет от страха, но я стараюсь не показывать вида. «Убирайтесь и оставьте меня в покое!» Обстановка продолжает накаляться. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро последует взрыв. «Где дети?» Не веря ни единому моему слову, бывшая свекровь сверлит меня полными ненависти глазами. «Не скажу!» Отвечая на эмоциях, трясусь, словно осиновый лист на ветру. Ну-ну! Ухмыляется, а меня от этой ее ухмылки вдоль позвоночника прошибает холодный пот. «Раз детей нет, то больше нам здесь делать нечего». Отрезает, разворачивается и, тихо бурча что-то себе под нос, идет в сторону коридора. Смотрю на нее, затаившись, неужели поверила. Она сейчас уйдет, да? Только собираюсь выдохнуть и поздравить себя с победой, как женщина останавливается, поворачивает голову и бросает в мою сторону испепеляющий взгляд. «Эту!» — кивает на меня, обращаясь к своей охране. «Мы забираем с собой» отрезает. «Я никуда с вами не поеду!» Активно кручу головой в разные стороны и выставляю вперед руки. Она совсем крышей поехала, что ли? Ну зачем ей я? Зачем, блин? Тебя забыла спросить. Фыркает, раздражается. «Мы уезжаем!» Требовательно говорит охране. «Можете грузить!» Снова кивает на меня.